Глава 26. Я дракон, и от меня не избавишься. Но спустя несколько часов я довольно нахально думаю, не стоит ли мне избавиться от этого парня, который с самым умным видом кружит по одной и той же местности, явно не знаю, куда идти. И теряя драгоценное время. Ему же надо? «Рю?» — спрашиваю колдуна, подразумевая «ну». Иногда такая фигня вырывается. «Я знаю, что делаю». «Угу. Фраза из разряда «Скажи чего-нибудь на мужском все Всё-таки мужики во всех мирах, они схожи. Подумать мог раньше, что знание дороги сейчас принципиальней принципов? Впрочем, мы ведь сюда пришли вдвоем. В том смысле, что до встречи с этой группой я и не помышляла о каких-то проводниках. Даже без особых раздумий верила в своего колдуна. Почему бы не поверить снова? Нашел. Выдает, будто в ответ на эти мои размышления, будто подтверждая, что все в паре зависит от женщины. И если она верит, он сделает. «Вы не пара Марика. Вы дракон и мужчина. Колдун и его средство для спасения друга. Человек и его питомец. Я не питомец». «Что?» Я сказала последнее вслух. Точнее, попыталась. «Хорошо, что мой акцент колдун понимает все таки не в ста процентов случаев» но я не питомец. Марик, ты идешь? Я говорю же, нашел. Я исследовал толще, но мы это умеем с помощью магии смотреть, где земной покров прерывается или тоньше. Со скалами, похоже, работает. Так вот здесь, если за верные камни зайти, пустота. Ничего себе ты можешь, колдун. А я-то думала, чего по воздуху шаришь руками. И почему мне не сказал сразу?» чтобы я сразу и доверилась тебе. Доверие оно доверы. Чем ты тот подкаст слушала? То есть доверяют именно без гарантий? Сгинь уже. Куда? Я вообще-то часть тебя. Я всерьез озадачена этим мысленным диалогом. У меня уже не раздвоение, а расстроение личности. Это хорошо еще, что дракон молчит то что драконье выражается инстинктивными реакциями и некоторыми эмоциями если бы он еще разговаривал я вообще с ума сошла тогда с кем я беседую М? с собой прекрасно конечно я люблю беседовать с умными людьми но марика разве ты раньше разговаривала сама с собой вот такими вот внятными диалогами а если у тебя реально психическое расстройство началось здесь ведь нет никого кто поможет а если На миг мое сердце замирает, а потом начинает колотиться с новой силой. Нет уж я не могу говорить с драконом или его душой или что там. тот бы точно не знал слова подкаст и всякой психологической мелочи. Свой сарказм и недовольство мне регулярно демонстрирует какая-то моя не в меру разговорчивая часть. Не в меру разговорчивая часть замолкает, наконец, может обиделась? и я сосредотачиваюсь на том, чтобы пробираться вслед за колдуном в найденный тоннель, как прорубленный неведомой машиной. Даже удивительно, такого не видела здесь, и с пещерами это был напряг, что ж говорить про подобные лазы, которые будто пронзали гору насквозь. Лезть не слишком приятно, и то царапала пузиком землю, то задевала крылом верхнюю часть, то хвост застревал, то чихнуть хотелось от воздуха, наполненного всякими частицами. Но и не лезть уже не получится. Я просто не смогу развернуться в обратную сторону. Так что прусь за и страдаю молча. А когда на меня взгляд бросает, сам озыркую, типа смотри, что я тут делаю ради тебя. Придется потом всякие воздаяния мне преподносить. Мысль о возможной благодарности колдуна захватывает меня так, что топать след вслед за ним становится веселей но ненадолго. Уже знакомый рокот заставляет застыть, как вкопанную. Обвал? Опять? Но где? Мой панический вздох. Невозможно интерпретировать по-другому. Колдун не теряется. Спокойно, Марик. Этот обвал мог случиться далеко в горах. И вообще. Уж если есть в пиках безопасные места, так это оно. Все хорошо будет. А вот это нам и предстоит проверить. Будет или нет? Но, забегая вперед, могу сказать к нет, мы в тот момент сильно ближе.